Шура. Нет. Нет и еще раз нет. И как могла прийти в голову такая безумная идея родить от Валерки? Разве она сможет любить этого ребенка? Скорее всего, она его просто возненавидит. Вот этого она боялась больше всего. И Шура позвонила Ляльке. Та удивилась. «Поговорить? Заходи, Шурыга. Только времени у меня мало, минут пятнадцать». Лялька открыла дверь, В руках кисточка для ресниц. «Прошли на кухню». Лялька продолжала красить глаза. Шура объяснила суть проблемы и попросила Ляльку помочь. Ну, укол какой-нибудь или еще что-нибудь. «Есть же способы», — с надеждой спросила она. «А банальный аборт?» — спросила Лялька, глядя в зеркало и вытягивая губы в трубочку. «Боюсь я, Ляль, у меня кровь плохо сворачивается. Но ведь можно же как-то без операции». «Раньше же избавлялись как-то, в деревнях, например. А сейчас медицина вообще вырвалась вперед». Лялька перестала красить глаза и уставилась на Шуру. «Ты шуры гадаешь. Не ожидала от тебя, честно говоря, в деревнях. Я тебе повитуха деревенская или акушерка подпольная? А папаша что, в отказку?» Шура мотнула головой. «Не в папаше дело. Ситуация у меня, сама знаешь». «Мать лежачая, куда еще ребенка?» Лялька согласилась, логично. Обещала узнать у девчонок из гинекологии. Может, что-нибудь и есть. Да нет, конечно же есть. Лялька слышала про какие-то инъекции. Стимуляторы, что ли. Девчонки их делали. Кому-то помогало, кому-то нет. В общем, попробовать можно. Надо Шурке помочь. Не оставлять же в беде несчастного человека. Лялька налила Шуре кофе. Так кофе выпила и заторопилась. Не хотелось Ляльку задерживать. Лялька закрыла за ней дверь, посмотрела в окно. Опустив голову и шаркая, Шура, как старушка, медленно брела к своему подъезду. Лялька бросила взгляд на часы. Через полчаса за ней должен был заехать любимый. Ждать он не привык, не проходят с ним такие номера. Она побежала одеваться. Шура зашла к маме. Все так же никаких изменений. Мама спала, и чуть подрагивали тонкие, бледные, словно прозрачные веки. Шура села на стул и взяла ее за руку, тонкую, холодную, почти невесомую. Мама не проснулась. В комнату заглянула тетка. Ужинать пошли. Шура посмотрела на нее. Какая-то мука сидеть рядом с ней, слушать ее прихлебывания и чавканье. Смотреть на жирные губы и руки, на то, как смачно, со звуком, она обсасывает куриные кости и вытирает пальцы кухонным полотенцем. Шура пошла к себе. Она закрыла глаза и подумала о том, что лялька ей обязательно поможет. Она лялька хоть и не подруга, но человек хороший, в беде не бросит. А всю правду ей знать ни к чему. Да и зачем позориться? Чтобы людям на тебя смотреть было тошно. Чтобы брезговали и стеснялись знакомства с тобой. К чему добавлять? И так в жизни Шуры хорошего было мало. Но почему все беды и на одного человека? Так быть не должно.